Явление девятое. Глумов, Васильков, Лидия, Телятев и Надежда Антоновна. Глумов Василькову. Здравствуй, Васильков. Здравствуй. Глумов. Что ты так озабочен, Васильков? Да ведь у меня дела-то не то, что у вас по улицам собак гонять. «Господа кавалеры, вы меня извините, толкуйте с дамами. А мне некогда, у меня дел много. Я пойду заниматься». Телятев и Глумов. «Ступай, ступай!» Васильков. «К обеду освобожусь. Коли хотите обедать, так оставайтесь без церемонии. Милости просим. А не хотите, так убирайтесь». Уходит в кабинет. Надежда Антоновна. «Учтиво. Нечего сказать». Телятев. Мы на него не сердимся, он добрый малый. А не убираться ли нам в самом деле, Глумов? Поедем. Я домашних обедов запросто не люблю. В них всегда есть что-то фамильярное. Либо квас посередине стола в большом графине, либо домашние наливки, либо миска с отбитой ручкой, либо пирожки. Свечным салом пахнут. У вас, конечно, все роскошно. Но я все-таки предпочитаю обедать в гостинице или клубе. телятив. Поедем в английский. Нынче там обед. Глумов. Поедем. Раскланиваются и уходят.